Глава 10. Не сверни себе шею в азарте. Выслушав возбужденный рассказ излишне инициативных учеников, мастер душ поначалу даже не нашелся, что сказать. Вроде бы правы, но почему же так хочется сломать об их головы что-то тяжелое? Впрочем, сам виноват. Надо было жестко приказать, чтобы сидели дома и не рыпались, а то ведь говорил, что надо отправить козьму в Синеград и выяснить хоть что-то, Вот тот и отправился. И ладно бы просто на разведку, так такого наворотил, что слов цензурных нет. При этом самое противное, что даже ругать не за что, ведь город спасли, резню остановили, с противником о встрече договорились. Только всё это почему-то не так, как положено, а через то место, на котором сидят, да ещё и крайне извращённым способом. Ну ладно, эти охламоны. Укоризненно прогудел черный кузнец, поворачиваясь к жующей кости. «У них детство в одном месте играет, но ты-то старая куда? На тебя-то что нашло?» но ну... смущенно поковыряла пол носком сапога-то. увлеклась?» «Увлеклась...» — повторил мастер душ и изощренно выматерился, помянув всех родственников и шаманки, и остальных ученичков. «Ладно, собачий хвост с вами, что сделано, то сделано. Знать, встретиться хотят? И предлагали три других мира за один наш? Вот это меня здорово настораживает!» «Почему?» — вскинулся козьма «А потому что, раз они готовы три за один отдать, то им здесь что-то очень нужно, и они не отступятся, пока своего не добьются!» «А? Вот тебе и я!» Проворчал несколько успокоившийся мастер-душ и вынул из воздуха кружку с любимым темным элем, который варили только в одной небольшой пивоварне в окрестностях Лондиниума на Оловянных островах. В бытность Микулой он как-то раз купил бочонок этого пойла на рынке у заезжих купцов, распробовал, и с тех пор они этот эль возили в камнерад специально для кузнеца, благоплатил он щедро, поскольку денег хватало а семью так и не удосужился завести. Но ну, а после того, как богом стал материализовать, нужное вообще труда не составляло. Уловив жаждущие взгляды мужчин, чёрный кузнец ухмыльнулся и одарил кружками селем каждого из них. Жующая кости отказалась, поджала губы и укоризненно покачала головой, не одобряя пьянство. Из пола вырос стол и кресло. Мастер-душ удобно устроился в одном и показал ученикам на остальные все тоже расселись. Три мага – Козьма, Серхио и Ягуар, плюс Кевин и Жующая Кости. Ассасины, Мустафа, Иван, Сократ и Пушистая Ласка пока отдыхали после Перековки. Членам полной триады предстояло спать еще два, а то и три дня. Маги проснутся завтра, а с ними и Али, но ему вместе с Кевином надо будет срочно отправляться в Япан где около города Нара в последний раз фиксировалось присутствие их третьего, Ронина, Йошида и Заму. Надо не забыть передать им инфопакет об обычаях Япана, слишком уж они церемониальные и сложные, легко ошибиться. Да и иллюзию на учеников стоит наложить, чтобы выглядели япанцами, не привлекая ненужного внимания к своей европейской или арабской внешности. Очень плохо, если заму погиб, похоже, старая шаманка права, и триада, чтобы пройти познание мира, должна быть полностью местной. Еще одно следовало сделать. В бытность мастера душ молодым энергетам десятки тысяч лет назад наставник научил его особого рода медитации, способной подсказать, что нужно делать в первую очередь, оказавшись в сложной ситуации. Причем очень часто требовалась какая-то глупость, порой даже мелкая глупость, но она помогала выпутаться из неприятностей. А раз так, то стоит использовать этот выход, может, хоть кое-что удастся выяснить. Решив не тратить времени, он скользнул в медитацию, попросив некоторое время его не беспокоить. Вопрос «Черный кузнец» сформулировал очень просто, что предпринять в ситуации с вот такими граничными условиями. И выставил условия в виде тридцатизвенной многомерной формулы. Некоторое время он просто висел в пустоте, затем ощутил, как к обработке его запроса начали подключаться все новые и новые сегменты изнанки, и несколько удивился, не совсем понимая, каким образом смог настолько плотно подключиться к ней, не являясь контролирующим. Похоже, показанная наставником медитация нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Затем перед его внутренним взором высветилось графическое отображение некой сети, узелками которые являлись люди. Его люди. Вот Кевин, вот Али. Вот Иван, Ласка и Сократ. Вот маги, все семеро. Но помимо них в сети имелись разрывы, вместо которых явно должны были быть еще как минимум пятеро магов. В итоге их должно было стать 13, Большая дюжина. Также пустовало место координатора, на котором замыкались все линии связей, и это явно не был он сам. Его мастеродуш место вон, несколько вовне, да и правильно, никогда не был хорошим организатором. Всего получаются три семерки, 21 человек. Значит, в их компании не хватает пятерых магов и координатора. Интересно, где их искать? Изнанка восприняла его интерес как новый запрос и через некоторое время выдала ответ. Как неудивительно, из шести человек только двое оказались стеры, а четверо остальных были родом из разных миров и даже разных вселенных. Прежде всего, мастера душ заинтересовал возможный координатор. Разумные существа, обладающие организационными способностями такого уровня, встречаются крайне редко. На Терре последним таковым был, насколько помнится, Александр Македонский. Появлялись и другие, конечно, но не успевали реализовать свой потенциал, гибли раньше. Ну да, будь ты самым гениальным организатором, но если ты всего лишь раб, то вряд ли ты чего-то достигнешь, если у тебя есть хоть капля совести, и ты не готов на любую мерзость ради успеха. А те, кто готов на любую мерзость, обычно не достигают многого по другой причине. Они на своем пути слишком часто нарушают основные законы мироздания. Самое странное, что они обычно даже не понимают, почему вдруг лишились удачи, и все их начинания рушатся. А когда им указывают на нарушение, поначалу удивляются этому как откровению, но по некоторому размышлению отбрасывают услышанное, продолжая по-прежнему творить мерзости, ведь оно не совпадает с их мнением, что ценны только они сами, а все остальные всего лишь добыча, с которой можно творить все, что взбредет в голову мастердуш к подобным личностям относился с неприкрытой брезгливостью не считая их неразумными ни, ни даже просто людьми плесень не более того и неважно насколько они одарены их огонь даже если он у них есть гнилой и вонючий как и они сами когда черный кузнец увидел кто должен стать стержнем небольшого сообщества его последователей он несколько удивился. Но понял, что времени терять нельзя. Человека надо было срочно спасать. Ему осталось жить не более трёх-четырёх часов. На больший срок просто не хватит воздуха в баллонах его скафандра. Это где парень сейчас? Ага, ясно. Восемь вселенных влево через свёрнутое спиралью угловое время. Числовое значение — 68,5 градусов в первом приближении — Далее меняется на 77 с поворотом на 17 в обратку. Интересная там вселенная, должно быть. Ее, судя по всему, тот еще шутник создавал. Надо будет очень осторожно изымать парня, стараясь не привлечь внимание местных домиургов, ну их лесом придурков с таким чувством юмора. Пошутят и никому мало не покажется. Если они, конечно, там еще есть, может тоже куда-то смылись. «Козьма, собирайся, идём!» Вышел из медитации мастер душ. «Надо срочно одного человека спасти. Переведи халтан в режим скафандра, там вакуум». «Я готов, учитель!» Вскочил на ноги бывший приказчик, обрадованный тем, что его не стали слишком сильно ругать. «Это куда ты собрался?» Насторожилась жующая костья. «Да вот выяснил через изнанку, что нам ещё шесть человек надобно ответил чёрный кузнец. «Пять магов и координатор. Последний уровня Искандара Великого, ты о нём уже должна знать из инфопакета по истории. Нужен нам такой человек, как воздух, а то как не сделаем чего, так сплошная задница получается». «Эт да», смущенно потупилась старуха. «Такой точно нужен». «Двое здесь, в нашем мире. И оба в беде, так что вытаскивайте их, пока мы с Козьмой в другом мире будем. Инфопакет по ним передаю. Только прошу всё проделать тихо, чтобы никто ничего не заметил. А то опять наворотите, пёс знает чего». «Ага». Оживилась жующая кость, которую безделье в доме между мирами ничуть не прельщало. Хотелось куда-нибудь приложить свои силы. «Но надо ж, один из христодорцев». «Монах греческий, только его за ересь Явонную Завтрева на монастырском дворе удавить должны. Это чего ж он такого утворил, что прям в монастыре удавливать собрались? Да ещё и тайна. Лады, вытащим. Только вот согласится ли? Они христодорцы, которые чегой-то магии боятся, как огня. Второй недалеко от Кхатая. Только не Кхатается, уйгур. Знаю энто племя, они. Но ничего, с пеленаем, коли дурью маяться будет». «Могит-могит, его ж бандюки якита в плен захватили, как бы не кинулся, как освободим». На мгновение умолкнув, она пристально посмотрела на чёрного кузнеца и пробурчала. «А ты снова в другие миры намылился, да? Взял бы с собой ещё кого, окромя Казьмы, а то мало ли. Вон Серхио хоть, а здесь и мы с Ягуаром справимся. Мы с ним хорошо сошлися, и Кевин тут тута». Старый индеец молча кивнул, подтверждая её слова. Немного подумав, мастер душ согласился. Может, итальянец и на что. Вот только в космосе он ещё не бывал, а самого нужного придётся добывать с космической станции, на которой всё ещё идёт бой. Кто-то её захватить собрался. Нужный человек остался запертым в каком-то лишённом атмосфере и энергии отсеке, судя по всему тюремном. Или гауптвахте. Никто во время атаки не удосужился побеспокоиться о судьбе узника. Любопытно, за что его? Ладно, потом выяснится. Надо спасать парня, пока не задохнулся. Впрочем, далеко не парня, конечно. Ему за 50. Но прожившему десятки тысяч лет черному кузнецу люди любого возраста казались малыми детьми. Быстро просчитав алгоритм переходов, мастер душ проверил, правильно ли активировали халтаны ученики, после чего подхватил их силовым арканом и шагнул в открывшийся черный провал. Они оказались в очень странном месте, на каменном цветке в центре спиральной конструкции, плывущей в белом туманном пространстве. «Шутники!» — протянул мастер душу, коризненно покачав головой. «Вот делать нечего было, лишь бы повыеживаться». Он прислушался и понял, что это узловая станция чьей-то межгалактической транспортной системы, причем заброшенная очень давно, как бы не миллионы лет назад. Зачем понадобилось создавать вот такое вот нечто? Причем все только для красоты, никакой функциональной нагрузки спираль не несла, транспортным узлом являлся пестик в середине каменного цветка. Что неудивительно, всё до сих пор работало и было готово по первой команде перенести желающего по любым известным системе координатам. Но чёрный кузнец ею пользоваться не собирался, адский пёс знает, куда она может занести. Лучше уж своими силами перемещаться. Он давно перерос тот возраст, когда, очертя голову, бросаются в любые приключения. Интересно только, что первый же его шаг вывел на узел этой системы. Не было ли спонтанного подключения к ней? Надо проверить, а то действительно можно попасть совсем не туда, куда хотелось, и очень долго потом оттуда выбираться. Коротко просветив ошарашенных видом каменных спиралей и цветка в белом пространстве молодых магов а о своих сомнениях, чёрный кузнец принялся проверять догадки, сканируя все доступные диапазоны и отдавая результаты на анализ энергетическим структурам мозга, которыми обладали только опытные энергеты, уровня как минимум планетарных богов. Эти структуры заменяли им любые мозговые импланты, симбионты, нейросети и прочее в том же духе, имея огромную вычислительную мощь и неограниченный объём памяти. Причём, как ни странно, многие опытные боги не имели понятия о своих возможностях, и энергоструктурами не пользовались, просто не зная об их существовании. Самое удивительное, и не желая знать. Странно, но факт. Того же Зевса или Перуна взять. О чём речь? Из олимпийских и славянских богов только Гефест и Сварог прислушались к коллеге-кузнецу и открыли для себя новые возможности. Остальные просто отмахивались, предпочитая действовать по старинке. Зато хитрый Белый Христос сам справился и уже через 300 лет после Вознесения обладал вполне себе развитыми энергоструктурами, как, впрочем, и Будда с Магометом. Ха, так он и думал. Ловушка для доверчивых идиотов. Кто-то родом из находящихся ниже Вселенных очень не хотел видеть гостей, и сделал так, чтобы любой желающий попасть к нему оказывался в срединном узле, давно заброшенной незнамо когда перешедшими в сферы создателями древней системы перемещения, причем из перпендикулярных сегментов мироздания. Любая попытка перемещения отсюда включит систему и нежеланного гостя забросит очень далеко, даже столь опытному ходоку по вселенным, как черный кузнец, придется выбираться оттуда не меньше месяца, а то и двух. Хорошо, что он вначале решил всё просканировать и осмыслить. Вот только как из этой ловушки выбраться, интересно. И мастер душ принялся разбираться в её устройстве, что при его многотысячелетнем опыте обращение с технологическими устройствами любой сложности проблемы не составило. Не прошло и десяти минут, как он чётко понимал, как всё это работает, а поняв, принялся ржать, как лошадь. Ловушка была рассчитана на дурней, прощихся вперед, невзирая на препятствия, а среди богов таковых, к сожалению, большинство. Думать не хотят и не любят, предпочитают молотом или мечом действовать. Многие из них сунулись бы сюда, не разбираясь, и оказались бы там, где Маккар Телят не гонял. Но любопытно, кто это так не любит гостей извне, ведь не каждый из домоседов обладает возможностями задействовать систему такого уровня далеко не каждый, и это заставляло подумать о защите. Раз на дороге встретилась одна ловушка, то могут найтись и еще несколько. Немного подумав, черный кузнец принялся выстраивать защитные вероятностные плетения. Да и сканирующие не помешают. Придется быть очень бдительным, чтобы не влететь в очередное изобретение господ домоседов. Замаскировать свою ауру высшего энергета тоже будет полезно. Пусть, если даже обнаружат, подумают, что перед ними всего лишь очень сильный маг, а недооценка противника ведёт к проигрышу. Завершив всё нужное, мастер-душ создал вокруг себя с учениками вероятностную капсулу, сместился на полторы секунды в прошлое и перенёсся в следующую точку, рассчитанного ещё на Терри маршрута. Как ни удивительно, никаких сюрпризов не последовало — Они оказались на спутнике огромной газовой планеты, причем этот спутник был вполне пригоден для жизни, большая редкость. И мало того, вся планетная система находилась в плотном потоке частиц маны, что должно было в несколько раз усиливать заклинания местных магов, если они тут есть. Как вскоре выяснилось, очень даже есть. Вторжение извне маги ощутили, выявили место пробоя и без промедления навестили его. Вот только манипулировать временем они явно не умели, поэтому незваных гостей не обнаружили, что их явно удивило. Выглядели местные самыми обычными людьми, в подобии то ли мантий, то ли халатов, разве что цвет кожи был несколько необычным, с сиреневым Говорили они на несколько отличающемся от тиранского, но вполне понятном арабском языке. «Никого нет?» — хриплым голосом спросил самый старший из трех магов. Лысый коренастый мужчина с суровым и сборожденным морщинами лицом. «Нет, наставник», — отозвался черноволосый парень с тремя странными символами на лбу, то ли вырезанными, то ли выжженными чем-то. «Странно. Страж четко сообщил, что произошло вторжение из иного мира». «А что в там такого страшного, наставник?» Поинтересовался третий, улыбчивый светловолосый юноша лет семнадцати на вид. «Если честно, не знаю», — вздохнул тот. «Но предками заповедано оборонять Альмгард от гостей извне». Мастер душа решил кое-что выяснить и наведенным внушением заставил юношу задать еще один вопрос. «А если эти гости хотят всего лишь пройти дальше, и наш мир для них только остановка на пути?» «По мне так пусть бы шли себе своей дорогой!» — скривился наставник. «Мне до них никакого дела нет, если они вредить не собираются. А вот это как раз сомнительно. Не зря же предки так настаивали на необходимости уничтожения незваных гостей любой ценой». Судя по всему, местная цивилизация сильно деградировала. Несмотря на это, вступать в конфликт черному кузнецу не хотелось, никогда этого не любил. Поэтому он сформировал акустическое плетение в стороне от себя. «Ваш ученик совершенно прав». Раздался из ниоткуда гулкий голос, заставивший местных магов вздрогнуть и приняться оглядываться. «Мы действительно хотим просто пройти дальше и не желаем ни с кем воевать. В нескольких переходах отсюда умирает человек, которого нам нужно спасти». «Если нам не мешать, то через несколько минут мы покинем ваш мир и больше никогда сюда не вернемся. Даю слово». Местный маг не ответил, бросил в разные стороны несколько заклинаний, ничего не обнаружил и только после этого заговорил. «А почему тогда вы скрываетесь?» «По дороге мы наткнулись на ловушку, поэтому решили не рисковать». Я надеялся спокойно миновать это место, но ваш артефакт зафиксировал межпространственный прокол. Поймите, ваш мир ни мне, ни моим ученикам просто не интересен Мы хотим спасти попавшего в беду человека. — Вы с учениками? — приподнял бровь наставник. — Как и вы, с двумя, — ответил черный кузнец, создавая иллюзию, показывающую их с Козьмой и Серхио, «Мне нужно примерно 30 мгновений, чтобы создать плетение перехода, и мы вас покинем. Атаковать не советую, мы вполне способны защититься». Как ни удивительно, но местный маг, похоже, тоже не желал драки. Он подошёл ближе к иллюзии и внимательно осмотрел учеников в халтанах. Перевёл взгляд на обнажённого по пояс чёрного кузнеца, обратил внимание на его бугрящиеся мышцами руки и задумчиво хмыкнул. Затем почесал в затылке и проворчал. «Ну и силать же вы! Кузнец, что ли?» «Он самый. Ну и маг, конечно». но это понятно, иначе бы сюда не попали», — кивнул наставник. «Ну что ж, попробую вам поверить. Идите». «Благодарю». Коротко поклонился мастер души и тут же принялся создавать плетение очередного межмирового перехода Сделав его видимым и объясняя свои действия. Наставник с интересом слушал его, отмечая что-то с в блокноте, поданном ему младшим учеником. Пусть ему. Никакого вреда от того, что местные маги научатся ходить между мирами, черный кузнец не видел. Наоборот, он всегда был за обмен знаний между разными школами магии, не говоря уже о науке. Пространство вокруг сместилось, на мгновение потемнело, и тирани оказались на травянистой равнине, в небе над ними сияло два солнца, стояла неимоверная жара. Если бы не халтаны, поддерживающие для своих носителей комфортную среду, они бы изжарились. но ну, а мастера душ внешние условия вообще мало волновали, он одинаково хорошо себя чувствовал хоть в открытом космосе, хоть в хромосфере звезды. Без промедления просканировав пространство вокруг, чёрный кузнец задумчиво хмыкнул, не зря наложил вероятностную защиту. Без неё и отсюда бы незваных гостей вышвырнуло в какое-то малоприятное место. Интересно, почему предки местных были такими параноиками? Видимо, пережили нападение извне, а то и не одно. Безуважительные причины таких мер защиты не принимают. Может и к лучшему, что эта цивилизация деградировала. Да она и не могла не деградировать. Любая оставшаяся без культурного обмена цивилизация обязательно деградирует, исключений не бывает. Сколько мастер душ таких видел за долгие тысячелетия своей жизни. Задерживаться в новом мире он не стал, тут же переместившись дальше согласно алгоритму, потом еще и еще раз. Ловушек больше не встречалось. Видимо, они покинули зону обитания древней цивилизации параноиков. Возвращаться надо будет другим путем, можно ведь и пропустить какую-то дрянь, а это чревато немалыми неприятностями. Не имеет он права сейчас тратить месяцы, а то и годы на путь обратно на Терру, время слишком дорого. Дорога была нелегкой, но все имеет свойство заканчиваться, закончилась и она. Черный Кузнец, Козьма и Серхио оказались после очередного перехода прямо в открытом космосе в милях в 10 от разбитой в хлам космической станции в форме вытянутой призмы с надстройками. Впрочем, сейчас она выглядела как перекрученный комок металла, то и дело озареющийся вспышками внутренних взрывов и выбросами воздуха. Над плоскостью эклиптики не спеша уходил прочь чей-то флот. Мастера душ крайне мало интересовало, чьи именно и что он тут забыл. Как и вообще проблемы местных жителей, пусть хоть скопом передушат друг друга, их личное дело. Его интересовал только один все еще живой человек, медленно задыхающийся в тюремном отсеке разрушенной станции. Поэтому, передав нужную информацию ученикам, он переместился поближе к тому. К сожалению, телепортироваться прямо в нужное место не получилось, там всё слишком перекручено. Не хватало только выйти в реальный мир, совместившись с какой-то металлической конструкцией. Это даже для него будет неприятным. А для Серхио или Козьмы вообще смертельным. Придётся хорошенько повозиться, чтобы добраться до узника. Дышалось тяжело, но ещё тяжелее было осознание, что жить осталось меньше часа. Но при этом Альвин ни о чём не жалел, Жизнь он прожил честно, долгу и присяги никогда не изменял. За что и был отправлен новой демократической властью на каторгу. Вспомнив, как демократы изгалялись на суде, обзывая его палачом и мясником, полковник только брезгливо скривился. Чего еще от этой публики ждать? За какой-то год их власти родная страна превратилась в аморфное нечто. Десятки тысяч заводов закрылись, Почти каждая планета заговорила об отделении. армии и флоту обрезали финансирование в десятеро. Множество кораблей поставлены на приколы и в скорости будут отправлены на переработку. Сразу же оживились соседи, в имперские времена едва осмелившиеся дышать в надежде, что могучий гигант не обратит на них внимания. И принялись отщипывать от бывшей империи по кусочку то тут, то там. Нападение на каторжную станцию добывавшую редкие металлы силами узников было величайшей наглостью в свое время он сам разрабатывал операцию возмездия за подобное нападение и ее провели уничтожив всех виновных, что кстати ему тоже поставили в вину на суде по мнению господ демократов следовало максимум заявить протест а не вторгаться на чужую территорию и тем более не искать там кого-то а если и искать но не наказывать без суда и следствия. С трудом сдержавшись, чтобы не сплюнуть, чего в скафандре делать не следовало, Альвин снова погрузился в воспоминания, не желая думать о приближающейся смерти. Он пытался понять, как и почему допустили разрушение империи. Как эти никчёмные людишки смогли взять верх? Судя по всему, его родная страна просто сгнила на корню. Такое не раз случалось с империями в прошлом. Как же руководство С и Б не заметило признаков близкого распада? Не могло не заметить. А если заметило, то почему ничего не предприняло? Или тоже прогнило? Вполне возможно. Гнит в родной службе, как не жаль, это признавать хватало. Но за всем этим должен был кто-то стоять. Кто? Некому же. Не было у империи серьёзных врагов. Если не считать зыбкие конгломераты из десятков одной-двух планетных слабых стран. Но у каждой имелись свои интересы. Они никогда не могли договориться, такого не случалось ни разу. Неужели все-таки договорились и сумели разработать план развала Империи изнутри? Может и так. Какой-то странный скрежет заставил Альвина насторожиться. Это еще что такое? Кто-то еще на станции уцелел? Он и сам-то выжил только потому, что утром был отправлен в карцер, высказав старшему офицеру смены все, что думал об этом жалком слезняке, сразу после переворота, предавшим и императора, и саму империю. Но даже если кто и уцелел, то что ему до сидящего в карцере штрафника? А шум между тем все усиливался. Остатки станции затряслись, словно что-то невидимое рвало ее на куски». Неужто кто-то пригнал инженерный корабль, чтобы добраться до тюремного блока? Но зачем? Когда металлическую стену пробили чьи-то руки, легким движением оторвали броневой лист и отшвырнули его в сторону, Альвин просто не поверил своим глазам и ошалело потряс головой. Но глаза его не обманывали. Обнаженный по пояс очень мускулистый человек голыми руками разделывал останки станции, добираясь до карцера. «Обнаженный по пояс? В вакууме? Это что еще за глюки? Кислородное голодание, что ли, началось?» Ничем иным объяснить увиденное полковник не мог. «Ага, добрался!» — прогудел незнакомец, пробив огромную дыру в стене карцера. «Вот и ты, парень! Так, воздуха, вижу, у тебя совсем мало осталось. Для начала бери вот халтан». И он бросил Альвину какой-то небольшой свёрток, который тот автоматически поймал. «Быстро переодевайся, атмосферу на это время я обеспечу. В холтане воздуха на несколько лет хватит». Полковник некоторое время смотрел на него, но решил отложить вопросы на потом. Дышалось и в самом деле всё тяжелее и тяжелее. Посмотрев на датчик на рукаве скафандра, он изумлённо вздёрнул брови. Судя по показаниям, в камере непонятно, откуда появилась атмосфера. И воздух почему-то не выходит наружу через дыру в стене, в которой виднелись колючие на вид звёзды открытого космоса. Что ж, разобраться действительно можно будет потом, а пока надо спасаться, раз уж кто-то по отчечаянии пришёл на помощь. Развернув свёрток, названный незнакомцем Халтаном, Альвина задача нахмыкнул. Обычный на вид комбинезон, никак не скафандр но решил все же рискнуть, терять ему было нечего, и быстро открыл свой скафандр, затем натянул халтан. «Мысленно прикажи ему перейти в режим скафандра», посоветовал полуобнаженный незнакомец. Сделав это, полковник понял, что его голову прикрыло защитным полем. Воздух внутри был чистым и свежим. Он снова хмыкнул никогда даже не слышал о таких технологиях в империи ничего подобного точно не было а у кого могло быть он не знал мы не из вашей вселенной понял его вопросительный взгляд незнакомец я один из тех кого называют богами тебя ждёт со временем такая же судьба можешь называть меня чёрным кузнецом или мастером душ не из нашей вселенной — повторил Альвин, тихо обалдевая про себя. Вот уж с кем-с кем, а с гостями из иной вселенной он никак не рассчитывал столкнуться. — Случайно мимо проходили? — Да нет, — хохотнул черный кузнец. — Специально тебя искали. Я еще в родном мире вычислил, что ты именно тот, кто мне нужен. И находишься в беде. Вот и поспешили сюда. По дороге, правда, чуть в ловушку не влетели не любят ваши местные боги или демиурги незваных гостей. «А кто их любит?» заставил обоих обернуться чей-то холодный, безразличный голос. «Зачем ты здесь?» Прямо в открытом космосе около станции висел джентльмен в безукоризненно сидящем костюме. Ничего не выражающее, не запоминающееся лицо, волосы, расчесанные на пробор, Уголок белого платочка в нагрудном кармане, до да блеска начищенные туфли. А, -а, а развернулся к нему мастер душ. «Местный хозяин явился. Извини за вторжение, но мне был очень нужен этот человек». Он показал на Альвина. «Думаю, ты знаешь о глубинной медитации наизнанке. Ею пользуются, когда надо решить сложный вопрос». «Знаю, и сам не раз ею пользовался», — кивнул местный бог. «Медитация указала на него. Также я увидел, что жить парню осталось всего несколько часов. Тебе он, судя по тому, что никто его спасать не собирался, не нужен». Местный бог повернулся и внимательно посмотрел на Альвина, у которого от этого жутковатого взгляда душа в пятки ушла. Некоторое время джентльмен молчал, затем мне хотя произнёс: "Да, мне такое действительно не нужен. Талантливый организатор, но взгляды откровенно имперские, а мне сейчас нужны демократы". Чёрный кузнец расхохотался. "Ты что, решила пробовать демократию, не проверив, к чему это дерьмо может привести?" выдохнул он. "Но «Ну, ты даёшь, «Сходи прогуляйся по нескольким ближним вселенным, да погляди, к чему она приводит. Исключительно к разрухе, распаду страны, нищете, голоду и прочей прелести. Иначе не бывает». «Я не умею ходить между вселенными», — смутился местный бог. «Могу передать нужные для этого плетения. Ты уже активировал энергоструктуры?» «Да». «Тогда лови инфопакет, мне не жалко». «Благодарю», — кивнул джентльмен. «Поймал. Но по поводу демократии, мне кажется, ты не прав. Но я посмотрю, а парня забирай, он слишком уж убежденный имперец, совершенно негибкий». «Так это вы разрушили империю?» — не выдержал Альвин. «Я», — подтвердил местный бог. «Почему? Чем лучше тот кошмар, что сейчас творится?» «Пока ничем, но он может привести хоть к чему-то», — безразлично ответил джентльмен. «Тогда как империя в последние пятьсот лет пребывала в стагнации, за пять веков не было сделано ни единого по-настоящему великого открытия, Имперские технологии сейчас и пятьсот лет назад очень мало отличаются. Небольшие улучшения давно известного, не более того. Цивилизация, которая не развивается, не нужна никому, ни людям, ни богам. — Ясно, — сжал кулаки полковник. — Ясно, на боль горе людей вам плевать. — Именно так столь же безразлично подтвердил Бог. Чёрный кузнец посмотрел на него с жалостью. Этот глупец, похоже, слишком молод и ещё не понимает основополагающих законов мироздания. Но кто он такой, чтобы мешать местным коллегам набивать свои шишки? Пусть постигают истину другому тоже больно на своей шкуре. Ведь так и до прихода палача допрыгаться можно. А уж он не будет спрашивать, по какой причине ты поступил так или иначе, просто сотрёт тебя и все следы твоей деятельности из мироздания, причём будет полностью прав. Значит, я могу забирать парня? Да, я уже говорил, что мне он не нужен и не интересен, но попрошу побыстрее покинуть нашу вселенную. Буквально несколько минут, я должен объяснить ему ситуацию, попросил чёрный кузнец. «Хорошо», — кивнул джентльмен. «Значит так», — повернулся мастер-душ к недоумевающему Альвину. «Ты ведь заметил, что в твоей жизни всё пошло наперекосяк?» «Трудно не заметить», — показал на стены карцера тот. «Так уж вышло, что твоя родная вселенная в лице местных богов тебя отвергла, тогда как в другой есть возможность приложить свои силы полностью». «Стать нужным многим и многим. Грубо говоря, мне нужны твои организационные таланты. В моём родном мире демон знает, что творится после 300 лет моего отсутствия. Подробно рассказывать долго. Придём домой, вживим тебе симбионт. Это нечто вроде ваших нейросетей. Только намного совершеннее. И я передам тебе всю нужную информацию пакетом данных». Альвин посмотрел на него... Затем перевёл взгляд на джентльмена, от одного вида которого его затошнило. Он как-то сразу поверил в то, что жизнь намного сложнее, чем ему казалось до сих пор, и боги с демиургами на пару в самом деле существуют. Не слишком приятно осознавать, что ты был подобен маленькому ребёнку, живя в иллюзиях. Но от правды деваться некуда. Дома он действительно никому больше не нужен. Ни семьи, ни друзей. А главное, он не нужен местным богам именно из-за того, что имперец. Глупцы. Полковник был уверен, что они ошиблись, поставив на демократию, ведь это именно власть дерьма, а не власть народа, власть худших из худших, а не лучших. Что ж, со временем они поймут, что сглупили, но для него будет уже поздно. Как ни жаль, но придётся эмигрировать, отправиться с этим самым чёрным кузнецом. Тем более он говорил, что Альвин со временем и сам сможет стать богом. А вот тогда можно будет вернуться и поговорить с этими сволочами по душам.